Радные комнаты не уходили на дорогу, и узкие старомодные с тяжёлыми рамами окна, которые прежде глядели неприветливо, были наглухо закрыты задернутыми шторами, и вид у них был очень мрачный. Через мощёный дворик крытая галерея вела к входной двери, которой никогда не пользовались, а над входом виднелось круглое лестничное оконце, совсем не связанное с фасадом. Единственное среди прочих, оно не было занавешено, но также имело какой-то печальный вид. Не помню, видел ли я когда-нибудь свет в доме. Будь я случайным прохожим, вероятно, я предположил бы, что одинокий владелец лежит там мёртвый. А если бы к счастью я ничего не знал об этом месте и видел, что никакие перемены не могут его коснуться, я верно охотно бы довольствовался своему воображению и начал строить самые разные хитроумные догадки. Я старался думать о нём как можно меньше. Но когда я видел его, моё внимание не могло пройти мимо, как проходил я сам, и целая вереница мыслей возникала в моём сознании. Вот этот вечер они были ярче, чем обычно, и смешивались с воспоминаниями детства и отрывочными фантазиями с тенями, смутных и неосознанных разочарований. с какими-то картинами или мечтаниями, случайными и чуждыми течению моих дум. Я шёл, погружённый в мрачные размышления, как вдруг около меня послышался голос, который заставил меня вздрогнуть. Это был женский голос. Я сразу узнал маленькую служанку миссис Стирфурт ту самую, которая когда-то носила голубые ленты на чепчике. Теперь она сняла их, должно быть, для того, чтобы вид её больше подходил к дому, в котором произошли такие перемены, и носила только один или два печальных бантика мрачного коричневого цвета. Не будете ли вы добры, сэр, зайти и поговорить с мисс Дартл? «Это мисс Дартл послала вас за мной, спросил я. Не сейчас, сэр, на это ничего не значит. Мисс Дартл видела дня 2 назад, как вы проходили мимо, и приказала мне сидеть на лестнице с работой, если вас увижу, попросить, чтобы вы зашли и поговорили с ней. Я повернул назад и, пока мы шли с девушкой, спросил её, как поживает миссис Стерфорд. Она чувствует себя плохо, сказала служанка, и редко покидает свою комнату. Меня провели в сад к мисс Дартул, и там я направился к ней уже один. Она сидела на скамье у края террасы, откуда виден был огромный город. Вечер был хмурый, небо свинцовое, и взглянув в сумрачную даль, где только несколько самых высоких зданий урисовывались в тусклом свете, я подумал, что эта картина является подходящим фоном для воспоминаний этой бешеной женщины. Она увидела меня и на миг привстала, чтобы со мной поздороваться. Со дня нашей последней встречи она ещё больше похудела и побледнела, осверкающие её глаза ещё больше горели, и шрам выделялся ещё резче. Мы холодно поздоровались. Последняя наша встреча кончилась ссорой и её презрением ко мне, она не давала себе труда скрывать. Мне сказали, мисс Дарпл, что вы хотите поговорить со мной, начал я, стоя около неё и положив руку на спинку скамейки. Она жестом предложила сесть, но я отказался. "Да", ответила она. "Скажите, эту девушку нашли?" "Нет. Ведь она удрала". Её тонкие губы подёргивались, словно я не терпелось осыпать Эмилию упрёками. "Удрала", повторил я. Да, от него усмехнулась она. Если я до сих пор не нашли, то, пожалуй, уж его все не найдут. Возможно, она умерла. Никогда ни на одном лице я не видел выражения такой жестокости и такого торжества. Может быть, смерть это самое лучшее, что может пожелать ей женщина, сказал я. Я рад не издаrtl, что время так смягчило ваше сердце. Она не удостоила меня ответа, но снова надменно усмехнувшись, сказала: "Друзья эти превосходные, глубоко оскорблённые юные леди ваши друзья, вы поборники защитников их прав. Вы хотите знать что о них известно?" "Да", сказал я. Злобно улыбаясь, она встала. Пододjak высокой из ограды из астралиста, которая была в нескольких шагах и отделяла лужайку от огорода, она громко окликнула: Идите сюда. Словно подзывало какое-нибудь поганое животное. Надеюсь, мистер Коттерфилд вы здесь воздержитесь от защиты ваших друзей и от мести, сказала она, поглядев на меня через плечо и не меняя выражения лица. Не понимая, на что она намекает, я кивнул головой, и она снова окликнула: "Идите сюда". Вернулся к скамейке, и в этот момент Появился респектабельный мистер Литтимер. С той же респектабельностью, что и раньше, он отвесил мне поклон и остановился чуть поодаль от мисс Дартл в том взгляде, который она бросила на меня, снова садясь на своё место, было злобное торжество, но вместе с тем, странно сказать, он показался мне женственным и даже привлекательным, взгляд достойный какой-нибудь жестокой принцессы в сказке. А теперь Повелительно начала она, не глядя на него и прикладывая палец к старому шраму, который опять подёргивался, на этот раз, вероятно, не потому, что ей было больно, но потому, что она радовалась. А теперь расскажите, мистер Копперфилду, об этом бегстве. Мистер Джеймси, ясударуня, не обращайтесь ко мне, нахмурившись, перебила она. Мистер Джеймси, ясу, и ко мне также. Сказал я. Мистер Литцмер, нисколько не безкураженный, дал нам понять лёгким поклоном, что ему по душе всё, что по душе нам, и снова начал. Мистер Джеймс и я были за границей вместе с этой молодой женщиной Стоилпоры, как она покинула Ярмут под покровительством мистера Джеймса. Мы побывали в разных городах и видели немало стран. Вели мы и во Франции, и в Швейцарии, и в Италии, словом, почти везде. Он смотрел на спинку скамейки так, будто обращался именно к ней, или гонько постукивал по ней пальцами, словно играл на немецком фортепиано. Мистер Джеймс удивительно привязался к этой молодой женщине. С того времени, как я у него служил, я никогда не видел его таким остепенившимся. Молодая женщина оказалась очень способной, и научилась говорить на разных языках. Её теперь не примешь за деревенскую жительницу. Я заметил, что ею любовались всюду, куда бы мы ни приезжали. Мисс Дартл прижала руку к сердцу. Я видел, как Лицтимер украдкой на неё поглядел и чуть-чуть усмехнулся. Да этой молодой женщиной восхищались повсюду. Её наряды, знаете ли, солнце, свежий воздух, заботы, которыми её окружали, то и да, всё, словно повсюду она обращала на себя общее внимание. Он сделал короткую паузу. Глаза розы dartл устремлённые вдаль беспокойно блуждали, и она закусила нижнюю губу, чтобы остановить подёргивание рта. Сняв руки со спинки скамейки, Лицмер переплёл пальцы, принял более непринуждённую позу и продолжал рассказ. Взор его был прикован к земле, и слегка вытянув шею, он чуть-чуть склонил свою респектабельную голову набок. Молодая женщина желала так стал бы некоторое время. А инораз приходила волнение, да когда настало давать волю унынию и дурному расположению духа, мне показалось, что это немного начало утомлять, мистер Джеймс. От этого дело на лад не шло. И опять мистер Джеймс стал неспокоен. Чем беспокойнее отстранился, тем несноснее становился она. И скажу о себе, трудновато мне приходилось с ними из двумъ Но тем не менее всё кое-как улаживалось, однако вообще, по моему мнению, это тянулось дольше, чем можно было ожидать. Мисс Дарклапустила глаза и снова взглянула на меня с тем же торжеством, что и раньше. мистер литцмер весьма респектабельно прикрыв рот рукой откашлялся переступил с ноги на ногу и продолжал много было разговоров и разных упрёков пока до мистер джеймс низко сказал что уезжает на день два с виллы где мы жили около неаполя молодая женщина очень любила море а мне он поручил передать ей что для счастья всех заинтересованных лиц Тут вот мистер Литсемират кашлялся. Он уезжает навсегда. Он должен сказать, что мистер Джеймс поступил очень благородно. Он предлагал, чтоб молодая женщина вышла замуж за очень респектабельного человека, который готов был не обращать внимания на прошлое и сам по себе был завидным женихом, а таком женихе эта молодая женщина могла бы только мечтать, даже если бы всё было как полагается, ведь она вышла из простой семьи. Он снова переступил с ноги на ногу и провёл языком по губам. Я был убеждён, что негодяй говорит о себе, и по лицу мистер Дартл понял, что она думает то же самое. Мне поручено было передать также и это. Я готов был сделать всё что угодно, чтобы вывести мистера Джеймса из затруднения и восстановить мир и согласие между ним и любящей родительницей, которая по его вине так много вынесла. Вот почему я и принял поручение. Когда молодая женщина узнала об его отъезде, она пришла в такое инистовство, что его образить нельзя. Она совсем обезумела, и надо было силой её удержать, а не то она бы зарезалась, утопилась или разбила головой мраморный пол. Мисс Дартлаттино восна спинку скамейки и лицо её выражало ликование, казалось, она наслаждается звуками слов, произнесённых этим человеком. то лишь когда я перешёл ко второму возложенному на меня поручению продолжал мистер Литьмер смущённо потирая руки а ведь каждый должен признать что у мистера Джеймса были самые добрые намерения тут только молодая женщина показала на что она способна я никогда не видел такой бешеной особы поведение было ужасное возмутительное камень или пень и те проявили больше благодарности, чувства терпения и рассудительности, не будь я на чеку, она покусилась бы на мою жизнь, я в этом уверен. За это я ещё больше её уважаю, запальчиво сказал я. Мистер Лицтемер покачал головой, словно говоря: "Да ну, сэр, новый ж так молодой", и продолжал рассказ. Одним словом, пришлось на время убрать от неё подальше всё, чем она могла бы причинить вред себе или другим. Пришлось даже запереть её. И всё-таки, несмотря на это, ночью она убежала, выломала решётку в окне, которую я своими руками прибил, спустилась вниз по виноградной лозе, и, насколько мне известно, больше никто её не видел и никто о ней ничего не слыхал. Вероятно, она умерла, сказал мистер Дартл и улыбнулась, так словно попирала ногами тело погибшей девчонки. Она могла утопиться, мисс сказал мистер Литтимер, улучив наконец подходящий момент, чтобы к кому-нибудь адресоваться. Это очень возможно. Или ей помогли рыбаки, а не то жонны и дети рыбаков. Она, знаете ли, мисс Дартл из простой семьи. и частенько разговаривала с ними на берегу или сидела около их лодок. Когда мистер Джеймс уезжал, я видела, как она проводила там целые дни. Она рассказывала детям, что и она тоже дочь рыбака и в детстве у себя на родине, как они играла на берегу. Мистер Джеймс был очень недоволен, когда однажды узнал об этом. О, Эмили! Счастливая её красота! Передовно и передо мной возникла картина. Она сидит на далёком-далёком берегу среди детей, таких же невинных, как её она была когда-то, и слушает голоса малюток, которые могли бы называть её мама, если бы она была женой бедняка, и прислушивается к грозному голосу моря с его вечным никогда. Как только стало ясно, что больше ничего нельзя сделать мистер Дарту. Я вам сказала, чтоб вы ко мне не обращались, строго и презрительно сказал мисс Дартул. Вы обратились ко мне, мисс, сказал он, прощая прощение, мой долг повиноваться, значит, исполняйте ваш долг. Кончайте уж расскасы и уходите. Когда выяснилось, что найти её невозможно, продолжал он с безграничной респектабельностью и покорно склонив голову, Я отправился к мистеру Джеймсу туда, куда я должен был ему писать и сообщил, что случилось. По этому поводу у нас произошла размолвка, и я щал за благо для моей репутации уйти от него. Я мог бы вынести, выносил много от мистера Джеймса, но он слишком обидел меня. Он меня оскорбил. Я знал о несчастной ссоре между ним и его матушкой, и о том, как она должна отревожиться, и потому взял на себя смелость вернуться домой в Англию, и Ванглюи рассказать за деньги, которые я ему заплатила, сказал мне мистер Дартл с совершенно верным ударением и рассказать то, что я знаю. Вот мне кажется и всё, прибавил он после некоторого раздумья. У меня нет сейчас должности, я был бы не прочь получить какую-нибудь респектабельную службу.